Глава 6. Гормональная перестройка организма. 50 лет – это еще и тот возраст, когда у большинства женщин начинается гормональная перестройка организма. И приходит он, страшный климакс. Раньше это слово даже боялись вслух произносить. Женщины считали, что с этого момента их молодая, активная, Полная разнообразных радостей жизнь заканчивается и начинается беспросветная старость. А что же на самом деле происходит с организмом? Единственные железы внутренней секреции, которые на переломе жизни перестают полностью вырабатывать свойственные им гормоны, это яичники. Другие железы начинают увидать, возможно и раньше, но постепенно, сохраняя в той или иной степени свои функции пожизненно.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 Курение. Статистика показывает, что менопауза наступает раньше в среднем на 2 года. Избыточное потребление галактозы, лактулозы или врожденный дефицит фермента и ее расщепляющего. Удаление матки при сохранении яичников. Не очень ясно, почему яичники-то остаются. Чисто статистическое наблюдение. Неужели я прав, и как только деторождение становится невозможным, или для природы нежелательным, функция яичников гасится, несмотря на множество неприятных симптомов и отдаленных последствий, связанных с гормональным дефицитом. Симптомы наступившей менопаузы на хорошо известны. Приливы – наиболее известные и особенно плохо переносимые симптомы наступающей менопаузы. На О них у нас пойдет подробный разговор далее. Нарушение сна. Депрессия. Причем тут обоюда острая ситуация. Депрессия часто сопровождает менопаузу, но при этом, если существует исходно, может и сама ускорять ее приход. Сухость влагалища и связанная с этим, но и не только, сексуальная дисфункция, хорошо помогает вагинальная мазь с эстрогенами. Кстати, сохнут слизистые и в других местах, например, в носоглотке. Отсюда частая ангина неинфекционного происхождения. Когнитивные изменения. Проще говоря, снижается память, мысли формируются труднее. Боль в суставах. А вы все списываете на остеоартрит? Да, как я скажу далее, остеоартрит тоже может ускоренно развиваться в отсутствии половых гормонов. Но при климаксе распространенная боль в суставах может быть и самостоятельным симптомом. Боль в молочных железах – частое явление, отражающее естественные процессы, происходящие в условиях дефицита половых гормонов. Менструальная мигрень – одна из разновидностей головных болей, та, что возникает или усиливается при менструации. Относится к разновидностям мигрени и обусловлена гормональной зависимостью от женских половых гормонов. При менопаузе возникает постоянный их дефицит, и организму требуется время на перестройку. Многие из этих симптомов в той или иной степени могут предшествовать наступлению менопаузы. Менопауза никогда не начинается сразу. Ей всегда предшествует пременопауза – время, когда угасают функции яичников. В среднем пременопауза происходит в возрасте 47-48 лет и длится 2-3 года. При сочетании симптомов, сопровождающих менопаузу и пременопаузу с депрессией, весьма эффективны антидепрессанты. Но не все. Препараты выбора здесь пароксетин, паксил и циталопрам, целекса. А вот такие распространенные антидепрессанты, как ситролин, залофт и флуокситин, прозак, на приливы никак не действуют. Другими негормональными препаратами, применяющимися для лечения приливов и других неприятных ощущений, связанных с менопаузой, являются некоторые современные противосудорожные препараты. Они же, кстати, часто применяются для лечения хронической боли. Это габапентин, нейронтин и пригаболин, лирика. Особенно эти препараты эффективны в борьбе с ночными приливами – при недостаточном эффекте какой-то одной группы препаратов их комбинируют между собой. При особенно упорных случаях применяют знакомый у нас всем гипертоникам со стажем клонидин – клофелин. В нашей стране также широко распространены фитоэстрогены – препараты на растительной основе, в основном на сое. Женщины их пьют с удовольствием. А как же – растительное, натуральное – Врачи с не меньшим удовольствием их рекомендуют. Вреда никакого, а вдруг помогут? На самом деле исследования показали, что их действия не превышают действия плацебо – пустышки. Хотя поживем – увидим. Ведь в этом разделе медицины рекомендации меняются особенно быстро. Сегодня все больше и больше женщин в 50 лет прекрасно выглядят, остаются сексуально привлекательными, активными – а значит, многие из них зададутся вопросом, а надо ли мне предохраняться в период пременопаузы, и если да, то как? Ответ – надо. Хотя шансы забеременеть резко падают к 45 годам, они все же есть. Поэтому продолжайте принимать гормональные противозачаточные, которые вы принимаете постоянно. Гормоны там содержатся в весьма маленькой дозе и практически безопасны. Завершить их прием можно при установившейся менопаузе. То же касается и внутриматочной спирали. Ее также оставляют до устойчивого исчезновения менструации или до достижения возраста 51 года. Гормонально-заместительная терапия. Многие вещи приходят в Россию с запозданием. Иногда стоит этому порадоваться. С 90-х годов прошлого столетия во всем мире не утихают споры,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 Когда стали анализировать проведенное исследование, которое легло в основу всех обсуждаемых сомнений, стало очевидно, что не совсем правильно экстраполировать данные на всю популяцию. В исследование входили в основном женщины от 60 лет, а ведь подавляющее число пациенток испытывают симптомы менопаузы и начинают ГЗТ в 45-50 лет. Не всегда учитывались такие сопутствующие факторы, как курение.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 Возможно применение ГЗТ женщинами 45-59 лет. При этом общая продолжительность ГЗТ не должна превышать 5 лет. ГЗТ не должна применяться в целях предотвращения заболеваний, таких как остеопороз, болезни сердца, диабет и так далее. Эстрогены должны применяться в возможно минимальных дозах. Итак, вы взвесили все риски. У вас нет противопоказаний, и решено начать ГЗТ. Довольно много женщин к этому возрасту переносят операцию по удалению матки. Такие пациентки могут принимать только эстроген. В остальных случаях ситуация немного другая. Эстроген вызывает разрастание внутренних слоев матки. И при определенных обстоятельствах это может привести к раку. Поэтому, чтобы сбалансировать это негативное действие, Вместе с астрогеном необходимо принимать и другой гормон – прогестерон, который как раз и предохранит матку. Прогестерон, в свою очередь, неблагоприятно воздействует на сосуды сердца. Старая история – постоянное балансирование между положительным и побочными действиями. Главное – четко их знать. ГЗТ можно принимать в виде таблеток, инъекций, мазей, внутри влагалищных форм. В Европе, в том числе и в России –